а именно выяснить, каким проходом надо было переваливать через кордильеры, чтобы не отклониться при этом от намеченного пути. Спросили мнение катапаца. «В этой части кордильер», — ответил тот, — «я знаю лишь два перевала, удобных для езды». «Вы, без сомнения, имеете в виду перевал Арика, открытый в Альдивии Мендозой?» — спросил Паганель. «Да». «А второй, не правда ли, перевал Виарика?»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 Только благодаря инстинкту мулов всадники выбрались оттуда благополучно. В час пополудни показалась крепость Балинары. Она возвышалась на утёсе, как бы увенчивая его остроконечную вершину своими полуразвалившимися стенами. Отряд проехал мимо. Дорога становилась все круче и каменистее. Камни шумным каскадом скатывались из-под ног мулов. Около трех часов пополудни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 При этих условиях дорогу не так-то легко было разыскать. Почти непрекращающиеся сотрясения костяка-кардильер часто меняют трассу дороги, и опознавательные приметы нередко исчезают. Поэтому Котопац часто бывал в нерешительности. Он останавливался, оглядывался кругом, разглядывал форму скал, старался найти среди легко крошившихся камней следы ног индейцев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 Искрестив на груди руки, остановился в выжидательной позе. Гленарван подошел к нему. «Вы заблудились?» — спросил он. «Нет, сэр», — ответил катапац. «Однако мы ведь не в проходе, Антука». «Мы в нем. Вы не ошибаетесь?» «Не ошибаюсь. Вот зала костра, которые разводили здесь индейцы. А вон следы, оставленные стадами кобылиц и баранов».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 «Мы хотим следовать за вами», — ответил Том Остин. «И даже опередить вас», — добавил Паганель. «О чем, собственно говоря, идет речь?» «О том, чтобы перевалить через горную цепь, противоположный склон который несравненно более отлог, чем тот, где мы сейчас находимся. Спустившись же по тому склону, мы раздобудем себе и аргентинских проводников, Бакианос и быстроногих коней, привыкших скакать по равнинам. Вперед же и без колебаний». Вперед подхватили спутники Гленервана. А вы с нами не отправитесь? — спросил катопатца Гленерван. Я погонщик Мулов, — ответил тот. — Как хотите. И без него обойдемся, — заметил Паганель. Ведь по ту сторону этой преграды мы снова очутимся на тропинках прохода Антука. И я ручаюсь, что не хуже лучшего местного проводника выведу вас самым прямым путем к подножию кордильер.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 велась очень крутая тропинка, по которой мулы не могли бы пройти. Подниматься по такой тропинке было чрезвычайно трудно, но все же после двух часов напряженной ходьбы Гленнарван и его спутники снова выбрались в проход Антука. Теперь они находились уже недалеко от хребта Кордильер, но кругом уже не видно было никакой протоптанной тропы. Недавно бывшее землетрясение изменило всю эту местность,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 Во время зимы, с мая по октябрь, такое восхождение было бы невозможно. Обвалы снежных масс убивают путешественников, а те, кого они пощадят, часто приканчивают жестокие темпоралис, местные ураганы, которые ежегодно сбрасывают новые жертвы в пропасти Кордильер. Подъем продолжался всю ночь.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 не были последними животными, встреченными во время подъема маленьким отрядом. На высоте девяти футов, у границы вечных снегов, бродили целыми стадами жвачные животные необыкновенной красоты. Пакусы с длинной шелковистой шерстью, затем вигонь безрогая коза, изящная и благородная, с тончайшей шерстью. Но приблизиться к этим красавицам гор было немыслимо.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 на висших футах в семистах или восьмистах над их головами. Так достигли наши путешественники пояса кустарников. Когда они поднялись еще на 1750 футов выше, кустарники сменились злаковыми и кактусами. На высоте же 11 тысяч футов исчезли и они. На бесплодной почве уже не видно было никакой растительности.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 Нельзя было безнаказанно пренебрегать подобным переутомлением. То один, то другой падал, и, поднявшись, уже не был в состоянии идти, отащился на коленях ползком. Было ясно, что эти обессиленные люди скоро совсем не смогут продолжать слишком затянувшийся подъем. Гленнер не без ужаса глядел на необозримые, заледеневшие на всей этой роковой области снега,